И сжал кулаки. Где-то господин Муни приказал простить предателя и его семью. Термин-то какой сволочной придумал? Простить. Я бы тебя простил. Мигель вспомнил фотографии, которые ему привез Чанг. Без содрогания на них невозможно было смотреть. А я еще раскисаю убийцу. Да таких вешать мало. Он перевел дыхание. Ничего, ничего, господин Муни. Не я, так другие. За твоей головой уже начата охота. Это если не считать конкурентов и полицейских. Рано радуешься, рано. А вот Фагельвейда убили, Снова вспомнил Гонсалес. И Роже тоже. И там Таме. Кто? Кто мог сообщить о них? Кто их выдал? Элен Дейли? Миловидный генеральный координатор-предатель? Нет, если даже предположить невозможное, то тогда были бы провалены все наши агенты на линии, а этого не произошло. Значит, отпадает. Чанг Ца – невозмутимый индонезиец. Ему, конечно, легче найти общий язык с людьми Триад, но он ничего не знал о группе Фогельвейда. Во всяком случае, об их прибытии. Ему был известен лишь Тааме, Он тоже отпадает. Генеральный комиссар или региональный? Глупо. Глупо подозревать людей, которые руководят нашей операцией. Глупо и смешно. Значит, кто-то из их окружения. Дюпре говорил, что знали о группе Фагильвейда только трое. Трое, не считая генерального комиссара зоны. Как их зовут? Видно, Иуда притаился среди них. Интересно, сколько стоят? Его 30 сребряников. Сука! Ну, ничего. И до тебя очередь дойдет. Дай только время. Хотя, очень может быть, что и господин Муни не знает, кто является его осведомителем. Такие дела очень часто обделываются без свидетелей. Как правило, личные встречи исключены. Мигель потянулся, развел руками. А грудь все же до сих пор болит. Не ведет ему. Всего лишь третий год работает, и уже третий шрам. Их целую группу молодых новичков привезли на остров Ка, где они проходили двухмесячную особую подготовку. И вспомнить страшно. Изнурительные марш-броски, стрельба из любых положений, прыжки с низко летящих вертолетов без парашюта, лингофонные кабинеты — все это были только снижки. А чего там только не было? Вот тогда он и умудрился получить первый шрам. Из пятерых выбросили в приграничный район боевых действий. Почти боевых, ибо пограничные районы в этой азиатской стране приравновались к районам боевых действий. Перед ними стояла одна задача – целыми и невредимыми дойти до столицы, где их ждал специальный представитель Интерпола. Благополучно дошедшим ставили удовлетворительные отметки и переводили в разряд профессионалов. Этот двухнедельный поход стоил двух лет жизни. Правда, они дошли. Все. Все пятеро. Но уже на следующий день трое из них заболели какой-то редкой азиатской болезнью. Экзамен был ему зачтен. Но домой он возвратился в страшном состоянии. Друзья и близкие не узнавали его. Голова, брови, плечи были покрыты какой-то влажной массой и отдаленно не напоминающей волосы. Почти повсюду на теле волосяной покров гнил и выпадал. Когда попал поползла левая бровь, он решил обратиться к врачам. Несмотря на все усилия лучших профессоров, волосы продолжали гнить. На задней части головы образовалась уже большая гнойная рана, когда, наконец-то, врачи нашли противоядие, остановившее этот процесс. Все лечащие его врачи делились лишь, лишь одному — Такая болезнь в их стране еще не была зарегистрирована. Это была редкая азиатская экзема, и было совершенно непонятно, каким образом Гонсалес заболел ею. Мигель с улыбкой вспоминал, как врачи оживленные радостно теснились у его головы, обсуждая научные аспекты этого вопроса. Как бы там ни было, его, наконец, вылечили, и он приступил к работе. За два с лишним года он уже трижды участвовал в операциях «Голубых», правда, в первый раз в качестве технического исполнителя, во второй раз тоже не было ничего особенного, если не учитывать того, что, прыгая со второго этажа, умудрился вывихнуть себе ногу и порезать ее стекло.